Глава восьмая «Ты там, сатана! Это я, Мэдисон. Возможно, ты сочтешь это забавным, но на нас напал демон поразительных размеров, что сподвигло кое-кого на настоящий акт героизма и самопожертвования. Право же от этого члена нашей компании? Такого никто не ожидал. Кроме того, я включаю еще немного сведений о своем прошлом, на случай, если ты захочешь узнать побольше обо мне как об очаровательном и многогранным человеке, пусть и страдающим лишним весом. Наша маленькая компания стоит на склоне перед морем насекомых, а к нам тяжёлой поступью приближается огромная фигура. От каждого громоподобного шага вздрагивают окружающие холмы, сыплются пыльные каскады древних обрезков ногтей. Фигура так высока, что мы видим только её силуэт на фоне пылающего оранжевого неба. Её шаги так яростно сотрясают землю, что утёс на котором мы стоим, колышется и дрожит, а обрезки ногтей вот-вот сдадутся и уронят нас в кипящую массу голодных жуков. Первым заговорил Леонард. Он шепчет одно слово. «Пшесполница!» В этой беде Бабет слишком поглощена собой. Дешевизна ее аксессуаров – очевидная метафора, которую невозможно игнорировать. Она отражает выбор, сделанный в пользу поверхностной привлекательности и, в том числе, но в ущерб внутреннему качеству. Паттерсон, спортсмен, застыл в привычных традиционных взглядах. Это человек, для которого законы вселенной закрепились очень давно и навсегда останутся неизменными. По контрасту, Арчер, бунтарь, автоматически отвергает все подряд. Из моих новообретенных компаньонов только Леонард кажется более или менее перспективным в смысле развития знакомства. И да... В слове перспективны я наблюдаю ещё один симптом своей глубоко въевшейся склонности к надежде. Тоже подчиняясь надежде, которая в данный момент проявляется в инстинкте самосохранения, Паттерсон очень медленно надевает шлем и кричит: "Бегите!" Мои полные ноги тут же начинают двигаться. Арчер, Бабет и Паттерсон кидаются в разные стороны. Я к Леонардо. Присполнец выдыхает он, месит ногами мягкие слои ногтей колотит воздух согнутыми руками. Сербы называют её полуденной женной смерчем. По приполница, по-сербски приполдница, полуденница, мифическое существо женского пола, которое появляется в полдень на поле, иногда закутанная в смерч. Она часто заговаривается жницами, а если с ней обращаются невежливо, откручивает им головы. Он тяжело дыша бежит рядом со мной. Карман с ручками прыгает на худой груди. Она любит откусывать людям головы, а потом отрывает руки и ноги. Я быстро оглядываюсь и вижу женщину, которая возвышается над нами, словно торнадо. Ее лицо так далеко, что на фоне неба кажется крошечным, как солнце в полдень. Будто воронка из туч, ее длинные черные волосы хлещут в воздух. Она колеблется, решает, кого из нас преследовать. Бобец потыкается... Её дешёвые разношенные туфли соскакивают с ног. Паттерсон с у ту улицы уворачивается и бежит зигзагами от его шипованных бутс. Поднимается петушиный хвост обрезков ногтей, словно он проходит через линию защиты противника в кочковой зоне. Арчер срывает с себя кожаную куртку и бросает. Он бежит со всех ног, звякая цепью, обёрнутой вокруг ботинка. Демон Смерч садится на корточке тянет руку, растопырив пальцы, как парашют, медленно приближается к спотыкающейся и вопящей бобет. Несомненно, во всей этой панике есть элемент игры. Увидев, как демон Ариман разрывает и поедает Паттерсона, и как Паттерсон потом регенерирует в такого же рыжего сероглазого футболиста, в некоем роде я понимаю, что настоящей смерти со мной уже не случится. При всем, при том, как-то... Очень неприятно быть разорванной на куски и съеденной. Огромный демон торнадо тянется к Бобет. Леонард, приложив руку ладони к арту, кричит: "Ныряй и закапывайся". Итак, передаю вам бесценный опыт. В воду самая старая испытанная стратегия избегать опасности, закапываясь в окружающую среду. В воду почти негде укрыться, никакой флоры Если не считать куч жевательной резинки Биманс, ореховой карамели Уолнаттос, леденцов Шугардеди и шариков из попкорна, поэтому единственный доступный способ спрятаться зарыться куда-нибудь головой, в нашем случае в скопление обрезков ногтей. Совет не из приятных, но вы меня ещё не раз поблагодарите. Хотя, конечно, вы не умрёте, что вы? Это после стольких-то человеческих часов аэробики. Однако, если вы всё-таки обнаружите себя мёртвыми и в воду, когда к вам подойдёт вже полнится. Поступайте по совету Леонардо. Ныряйте и закапывайтесь. Я впиваюсь руками в холм рассыпчатых обрезков и с каждым движением обрушиваю целую лавину. Ногти падают на меня, колются, щекочут и царапают, а потом полностью погребают под собой и меня, и Леонардо. О своей настоящей смерти я почти ничего не помню. Мама тогда представляла новый фильм, а отец получил контрольный пакет акций. Кажется, в Бразилии, и, конечно, они привезли домой приёмного ребёнка из э короче, какого-то ужасного места. Моего названного брата на сей раз звали Горан. С жестокими припухшими глазами и низким лбом. Этот сирота из какой-то измученной войной деревни, бывшего соцлагеря был лишён раннего физического контакта и импринтинга, необходимого, чтобы выработать эмпатию. С холодным взглядом змеи и массивной челюстью питбуля он оказался безнадёжно дефектным товаром, но лично для меня Это сделало его ещё привлекательнее. В отличие от всех предыдущих братьев и сестёр, ныне разбросанных по интернатам и давно забытых Горан, произвёл на меня неизгладимое впечатление. Что до самого Горана, ему достаточно было кинуть голодный мрачный взгляд на богатство моих родителей, и он твёрдо вознамерился завоевать моё расположение. Добавьте к этому один увесистый пакетик марихуаны от отца, моё желание подружиться с Гораном пусть даже с помощью этой мерзкой травы. Вот и всё, что я могу вспомнить об обстоятельствах того фатального передоза. Сейчас, лёжа в могиле из ногтей, я прислушиваюсь к биению своего сердца, я слышу, как дыхание шумит у меня в ноздрях. Да, без сомнения, именно надежда заставляет моё сердце всё так же биться, а лёгкие дышать. Старые привычки действительно умирают с трудом. Земля надо мной вздымается и двигается от каждого шага демона. Мне в уши сыплются обрезки ногтей, заглушают крики баббет и щелканье мириада челестей из моря насекомых. Я считаю удары сердца и борюсь с желанием найти своей рукой руку Леонардо. И тут мои руки, оказывается, прижаты к бокам. Обрезки ногтей больно колют кожу, я взмываю вонючий серный воздух в воздух впылающее оранжевое небо. Пальцы огромные руки стискивают меня, как смирительная рубашка. Они вырвали меня из сыпучей земли, будто морковь или редиску из подземного сна. О, боги! Может, я избалованная и непрактичная дочка знаменитых родителей, но я все-таки в курсе, откуда берется морковь. Хотя откуда взялся Горан, я так и не разобралась. С высоты я вижу все. Море насекомых, долину битого стекла, великий океан пролитый из спермы, бесконечные ряды клеток с проклятыми душами. Подо мной простирается весь ад включая демонов, которые ходят туда-сюда и глотают несчастных жертв. В высочайшей точке подъёма меня поджидает каньон влажных зубов. Ветер гнилостного дыхания ударяет меня вонью, похожей на смрада общих туалетов экологического лагеря. На встречу мне поднимается огромный язык со вкусовыми сосочками размером с мухоморы, гигантский рот окаемлён губами, толстыми как тракторные шины. Чудовищная рука тянет меня в рот и я хватаюсь за нижнюю губу мои ноги упираются в неё я как рыбья кость становлюсь слишком широкой и твёрдой чтобы можно было меня проглотить губа под моими руками оказалась удивительно приятной на ощупь кожаной как диванчики в дорогом ресторане но очень тёплой будто касаешься сиденья ягуара на котором только что проехали от парижа до ренна лицо демоницы так огромно что я вижу лишь рот На краю поля зрения глаза будто стеклянные, как магазинные витрины, только выпуклые, а они заграждают целые чёрные чащи ресниц. Я замечаю нос, похожий на дом с двумя открытыми дверями, причём каждая дверь занавешена тонкими волосами. Рука подталкивает меня к зубам, язык высовывается и касается мокрыми сосочками моего застёгнутого на все пуговицы кардигана, и когда я уже смирилась с судьбой, Что постигнет меня в следующий миг? Меня разжуют, смочат слюной и проглотят. А кости выплюнут, как скелеты всех корнуэльских куриц, которых я съела при жизни. Гигантский рот заходится криком. Это даже не крик, а сирена воздушной тревоги, орущая мне прямо в лицо. Мои волосы, щеки и одежда все хлопает и дрожит на ветру, как флаг в ураган. С меня слетает Макасин и падает, переворачиваясь на землю рядом с крошечной фигуркой с синим иракезом. Даже с высоты я вижу, что это Арчер, он стоит перед массивной босой ногой великанши. Вытащив из щеки свою огромную булавку, Арчер методично погружает острие снова и снова в кончик большого пальца ноги демоницы. Меня то ли роняют, то ли опускают, и я приземляюсь на мягкие царапучие ногти. В тот же миг Меня снова хватает чьи-то руки человеческие, руки Леонардо, они тянут меня в укрытие под поток ногтей. Я успеваю увидеть, как рука-парашют, поймавшая меня, теперь ловит арчера и поднимает его. Он ругается, брыкается, размахивает булавкой к челюстям, которые громко смыкаются одним укусом, словно гильотиной, сносят ярко-синюю голову.